«Мой приказ, моя команда – всего лишь точка отсчета. Каждый на своем месте узнал, жизни для себя больше нет». «Секунда, две, три. Я – командир корабля. За штурвалом Георгий Рогозин, штурман, капитан по званию. Он все время намечал курс, склонялся над картой, выбирал путь покороче. Он справа, чуть ниже меня». Под его ногами поле непробиваемое стекло, сквозь которое Рогозин видел землю, и он раньше всех понял гибель неизбежна, не дотянем. В своем отсеке стрелок радист Василий Максимов. Рация работает. Он пытается найти в эфире далекий аэродром, доискаться оператора нашего авиаполка. Ключом выстукивает шифровку что нырнули под сплошную облачность, что сбросили бомбы на скопление вражеских эшелонов у Новозыбкова, что зенитка нас подожгла, что огнетушители пламя сбили, но черный дым тянется за нами, что левый мотор на пределе, что теряем высоту, что ищем цель для смерти, что цели нет, нет и нет, кругом леса, Что прощайте, ребята! Что привет друзьям и родным! Что бьемся за родину, за победу! В хвосте башенный стрелок Виктор Рябов. Минуту назад был приказ командира смотреть небо. Могут налететь истребители. Вцепился в ручки крупнокалиберного пулемета. Хотел бы увидеть цель, но видит наплывающую землю. Он мои слова, что бьемся, слышит. И прижимается спиной к стенке отсека. Сейчас будет удар, взрыв, пламя и смерть. Я командир. Но прежде всего не командир, лётчик. Веду корабль. Он со мной одно существо. Говорю, кричу левому мотору. Родненький, дорогой, Продержись хоть немного. Не сдыхай. Чёрт бы тебя взял. Не сдыхай. Слышу. Плачет мой левый мотор, рычит от усталости, воет, повизгивает, скрипит и весь дрожит. Правый мотор сдох, сгорел. Пропеллер крутится от встречного ветра. И это хорошо, что крутится, значит, масло еще не все вытекло. Коленчатый вал вращается, взрыва раньше времени не будет. Лечу на взрыв и смерть, но живу в напряженной работе. Голова. Да, голова очень много успевает, слишком много. Мечутся мысли о прошлом, о будущем. Какое к черту будущее? Оно в секундах, в долях секунд, и все же это будущее. Есть у меня и тело, не только мое, всей машины, крылатой громадины, которая продолжение меня. Чувствую концами крыльев, хвостовым оперением, дюралевым самолетным пузом. Прошло 25 лет. Теперь иные самолеты, иные чувствования у летчиков, иные пределы, габариты, скорости. В нынешней машине, если выйдет из строя один из двигателей, не поймешь, который. Они рядом, если какой-то заглохнет, почувствуешь только потерю мощности. Мои моторы – были друг от друга далеко. Сгорел правый, левый сразу же создал рычаг, стал заворачивать вправо. Надо держать штурвал, крепко держать, не дать машине сорваться в штопор, силой заставить идти по курсу. Это как бег с двухпудовой гирей в вытянутой руке. Мысли шли многослойно, являлись отрывки прошлой жизни, радости и горести, Первое солнце, первая любовь, первый полет. Что оно такое, человеческий мозг, даже мой собственный? Как он мог столько вмещать? Левый мотор выл, стрекотал, дрожал. Моя главная надежда, единственный друг, с которым я говорил, орал на него, молил. Он отвечал одним только словом, отчетливо слышалось «Брось, брось!» Брось! Глупое слово, глупый совет, черта с два брошу, как это бросить, когда нет цели? Но я понимал его беспредельную усталость, он не верил в жизнь, не мог дышать, вот и молил всё бросить.